Глава пятая. Младший сын. По исполнении 17 лет Эмилиан поступил в университет дипломатии и межнациональных отношений. На первом курсе ему посчастливилось познакомиться с Ольгой. Девушка заметно выделялась на фоне сверстниц, и он потерял голову. Когда отец Эмилиана Штефан узнал о отношениях, то запретил сыну видеться с Ольгой и в подтверждение серьезности своих намерений перевел его учиться за границу. Спустя семь месяцев у Ольги родился мальчик, Андрей. Обязательный тест ДНК подтвердил отцовство, и органы опеки назначили алименты. На всеобщее удивление, Штефан воспринял эту новость с радостью, но создать семью не позволил. Эмилиану был уготовлен брак по расчету двух семей — Квари и Сличенко. Марго Слеченко все понимала, стараясь не вмешиваться в отношения отца и сына. Она проявила терпение. Со временем прошлое забылось, а на его место пришла любовь. «Отец!» — Дея бежала навстречу, размахивая руками. «Ты видел, на замок хотят напасть!» «Да, я уже осведомлен. Бери маму и прыгайте в Даргат. Джелака вас позаботится». К замку подступила многотысячная армия. Вперед выдвинулись пять групп, по тридцать хорошо вооруженных воинов. «Не ждать!» — закричал Эмилиан. «Атакуем по готовности!» Зазвенели баллисты, тетивы луков, маги нещадно сливали энергию света на массовое заклинания. Подойдя почти вплотную к стенам, противник активизировал защитные купола, схожие по своим свойствам к замковым. Энергетические составляющие надвинулись друг на друга, блокируя и одновременно образовывая тоннели и арки. «Держать строй!» — Эмилиан призвал Коршуна, отдавая ему мысленную команду, подняться в небеса. «Лишние глаза не помешают». Штефан перед своим исчезновением завещал ему все имущество клана. Пришло время оправдать доверие отца любой ценой. В первые минуты боя клан Дома-Квари уничтожил пять групп противника, но нападающие учли ошибки, сменив тактику. Воздушные элементали и титаны с прокачанным умением Вестник вышли на первый план, мгновенно перемещаясь в пространстве Они эффективно вносили разлад в ряды защитников. «Перегруппировка! Прикрываем магов!» «Вам письмо от сына Андрея», — прозвучал голос системы оповещения. «Я использовал кольцо-телепорт, подаренное тобой, но меня закинуло в какую-то газовую камеру. Думаю, виной этому ока богини Лос, переданная мне бабушкой Донкой. Похоже, у нее свои планы на мой счет». Растерянность и злость смешались в одно чувство. «Нас ждет долгий разговор, мама», — сказал сам себе Эмилиан, отражая очередной выпад Титана 204 уровня. Мы с Ариэль прошли через открытый портал, ведущий в личные земли Демиана. Окружающий нас жар спал, и Феникс, сбросив огненное оперение, перевоплотился в хрупкую эльфийку. В моей голове крутились мысли, разве эти события могут быть частью квеста? Или разработчики достигли апогея, выстраивая цепочки заданий и вероятность событий? Прижавшись ко мне, принцесса обмякла. Ее шкала здоровья продолжала медленно снижаться. Нужно срочно что-то предпринять, я решил попользоваться предвидением. Задействовав четверть имеющейся энергии хаоса, мне удалось найти самый доступный вариант — волшебный лес, наполненный живительной магией. Перейдя в интерфейс цитадели Даргат для активации портала, я тут же почувствовал тревогу. Разбираться времени не было, но не прислушаться к собственной интуиции было глупо. Что ж, попробуем воспользоваться замком Эсгород, личных земель Демиана. Скопировав нужные координаты, я вошел в его интерфейс. К моему удивлению, он колоссально отличался по управлению от цитадели, а большинство иконок были попросту неактивны. Деморежим какой-то, но кристалл телепортации оказался доступен. Под стенами Даргат сразу почувствовалось веяние яда лос. Нужно искоренить заразу. Держа на руках Ариэль, я подошел к цветку богини и, борясь с сопротивлением, вырвал его вместе с корнем. «Вы отравлены», – оповестила система. «Яд поглощен расовым умением, иммунитет к ядам, мутациям». По руке прокатилась пульсация. Еще мгновение, и цветок рассыпался пеплом. «Вы уничтожили элемент обряда богини Лос. Вы получили пять тысяч единиц опыта. Ваша репутация с фракцией «Дроу» — ненависть. Воздух вокруг очистился, из земли проступили молодые побеги, а деревья распрямили ветви. Риэль глубоко вздохнула, а ее шкала здоровья начала расти. «Нихельм, ты мне нужен!» — мысленно обратился я к дракону, усадив принцессу возле родника. «Рад снова видеть вас и вашу невесту вместе», спикировав к нам, поприветствовал Нихель. «Пока меня не будет, ты отвечаешь за безопасность принцессы». «Можете на меня положиться, поверите. «Андрей, это ты?» — спросила подошедшая Марго, да и этим временем пряталась за ее спиной, прикрывая рот ладонью. «Да, необычно выглядишь», — взглотнув выдавила сестра. «А кто эта эльфийка?» «Моя невеста». «Найки, брат, ты знаешь, что на портару и фамильный замок напали?» Вопросительно посмотрела Дея. «Знаю», — ответил я, исчезая во все еще открытом портале, ведущем личные земли Демиана. Время 4 часа 5 минут. Температура воздуха минус 40 градусов по Цельсию. Назвать чертогами владения Демиана язык не поворачивался. Прокопченные комнаты, подвалы и коридоры. На самом верхнем этаже расположился зал с каменным троном по центру. Освещалось помещение через высокие арки, переходящие в балкон. Вид с него открывался великолепный. Снежная пустыня, местами изрезанная прогалинами, пики скал подпирали небо, а на горизонте непрерывно извергался вулкан. Я занял место на каменном троне. «Личность подтверждена», — озвучила система. Теперь замок Эсгород стал для меня полностью доступен. Его уровень по меркам БАМ составил максимальный — тридцатый. На правом подлокотнике в районе запястья находилась выемка с лежащим в ней мечом. Легким движением я отправил его в стену, намереваясь поймать после рикошета, но появившийся Цербер опередил меня. Изучить бы здесь все, да, времени мало, сейчас самое важное прокачаться до двухсотого уровня. Потрепав холку пса, я заставил себя подняться и подойти к трем манекенам, стоящих в дальнем углу. Два из них были облачены в доспехи, а возле имелась ниша с погруженной туда косой. Комплект адамантовой брони высшего демона. Легендарная печать хаоса. Цена – 18 миллионов золотых монет за штуку. Прочность – миллион единиц в каждом предмете. Энергия – 6000 единиц в каждом предмете. Шанс потерять – 0%. Требования – без ограничения по уровню. Сила – 380 единиц. Ловкость – 310 единиц. Разум – 420 единиц. Действие Защита плюс 12 тысяч единиц. Выносливости в момент полета плюс 400 единиц. Вторичные характеристики. Регенерация плюс 400 единиц здоровья каждую минуту. Ускорение плюс 600 единиц на 10 секунд после контакта. Второй комплект полностью соответствовал первому остигнув часть, предназначающуюся для крыльев, я влез в доспех. «Что же с тобой произошло, демян Подумал я, вынимая из ниши оружие. «Адамантовая коса палача. Легендарное оружие. Печать хаоса. Цена – 33 миллиона золотых монет. Прочность – 2 миллиона единиц. Энергия – 8 тысяч единиц. Шанс потерять – ноль. Требования». Без ограничений по уровню. Сила 160 единиц. Ловкость 300 единиц. Разум 330 единиц. Действие. Урон режущий от 280 единиц до ограниченное мастерством. Критический удар 900 единиц. Полностью укомплектованный, я вышел на балкон. Войска уже собрались по моему зову. Система определила. 663 боевых единицы. Из 666 возможно По каждому виду имелось подробное описание умений и характеристик. Вес. Уровень 330. Слуга демона. Покровитель хаос. Существо первого ряда. Основные характеристики. Сила 120 единиц. Ловкость 245 единиц. Разум 190 единиц. Здоровье, жизнь 560 единиц. Выносливость 680 единиц. Нагрузка 1120 единиц. Действия. Когти, зубы, урон 60-90 единиц. Критический удар 140 единиц. Умение. Распознание вещей первого ряда. Мешок, портал. Сборщик, самостоятельный сбор и перенос добычи в мешок владельца. Расовое умение. Иммунитет к ядам, мутациям. Цербер. Уровень 330, слуга демона, покровитель хаос, существо первого ряда. Основные характеристики, сила 190 единиц, ловкость 170 единиц, разум 160 единиц. Здоровье, жизнь 860 единиц. Выносливость 1400 единиц. Нагрузка 2650 единиц. Действия, когти, зубы, урон 80-140 единиц тактический удар 195 единиц умение ведение боя с тремя противниками одновременно расовое умение ведение боя с тремя противниками одновременно расовое умение иммунитет к ядам мутациям лилим уровень 380 слуга демона покровитель хаос существо второго ряда основные характеристики сила 170 единиц Ловкость – 280 единиц, разум – 220 единиц. Здоровье, жизнь – 660 единиц. Выносливость – 1200 единиц. Нагрузка – 1750 единиц. Действие. Удушение, колющий, режущий, урон – 90-180 единиц. Критический удар – 200 единиц. Умение. Огненный кнут, хвост шипом – Зачаток крыльев используется для прыжка и защиты. Расовое умение, иммунитет к ядам, мутациям. Эфрит, уровень 380, слуга демона, покровитель хаос, существо второго ряда. Основные характеристики. Сила 140 единиц, ловкость 200 единиц, разум 450 единиц, здоровье, жизнь 620 единиц, выносливость 1800 единиц. Нагрузка – 1400 единиц. Действие – рукопашный бой, урон 60-80 единиц. Критический удар – 130 единиц. Магический урон – 20 или 1360 единиц. Умение – магия хаоса, четвертый круг. Расовое умение – иммунитет к ядам, мутациям, левитация. Рыцарь тьмы, уровень 400, слуга демона, покровитель хаоса, существо третьего ряда. Основные характеристики. Сила – 290 единиц, ловкость – 180 единиц, разум – 280 единиц. Здоровье, жизнь – 1460 единиц. Выносливость – 2000 единиц. Нагрузка – 3900 единиц. Действия. Рукопашный бой – Урон 200-240 единиц. Критический удар 300 единиц. Умение. Командующий. Расовое умение. Иммунитет к ядам, мутациям. Огненный конь. Уровень 400. Слуга демона. Покровитель хаос. Существо третьего ряда. Основные характеристики. Сила 300 единиц. Ловкость 180 единиц. Разум 200 единиц. Здоровье, жизнь 1540 единиц. Выносливость 2000 единиц, нагрузка 4120 единиц. Действие. Удар копытом. Урод 200-260 единиц. Критический удар 340 единиц. Умение. Сейсмическая волна, искры. Расовое умение. Иммунитет к ядам, мутациям. Аура страха. Черный дракон, уровень 440, слуга демона, покровитель хаос, существо четвёртого ряда, основные характеристики, сила 350 единиц, ловкость 200 единиц, разум 350 единиц, здоровье, жизнь 1900 единиц, выносливость 2200 единиц, нагрузка 4420 единиц. Действия. Когти, зубы, урон 260, 300 единиц. Критический удар, 390 единиц. Огненная струя, урон 80, 880 единиц. Умение. Пространственный прыжок, возможен с наездником. Переход между мирами, возможен перенос неодушевленных предметов. Расовое умение, иммунитет к ядам, мутациям. Создание пламени, полет, антимагия, невосприимчив к молниям. Ледяной аксель, уровень 440 -й. слуга демона, покровитель хаос, существо четвертого ряда, основные характеристики, сила 140 единиц, ловкость 50 единиц, разум 110 единиц, здоровье, жизнь 1000 единиц, выносливость 4500 единиц, Нагрузка – 800 единиц. Действие – урон стихийной магии – 10-700 единиц. Умение – стихийная магия – расовое умение. Трансформация – окоченение. Внимательно ознакомившись со всеми возможностями существ, я сделал ставку на способность рыцаря Кмы, командующей. Закрепляешь за ним боевые единицы и вперед. На создание групп ушло несколько минут. Первая полностью состояла из ледяных акселей. Во вторую и третью вошли существа хаоса в равном количестве, за исключением драконов. Их я оставил как резерв. Пора узнать, на что способна армия Демиана. Выбрав место на возвышенности южнее замка Дом Квари, я активировал портал с координатами 74,5 градуса северной широты, 94,5 градуса восточной долготы. Снег побагровел от крови. На плече юного Демиана пульсировал глубокий порез. — Зачем ты взял мою косу? — спросил подошедший отец. — Я хочу, как ты, стать сильнейшим воином чтобы одно упоминание моего имени внушало страх врагу. Но ты не ответил на мой вопрос. Зачем взял мое оружие? Я хотел ощутить его силу. Ощутил? Да. И как? Мне страшно. Отец поднял оружие и с легкостью исполнил ряд смертельных комбо. Коса палача очень опасна как для обладателя, так и для противника. Переступи через свой страх. Демон расправил крылья. И тогда твой враг еще до начала боя признает свое поражение. Строение повреждено на 21%. Фамильный замок рушился под датиском нападающих. Эмилиан делал все, чтобы выиграть время. Мы вышли в тылу врага. Цербер послушно сел рядом со мной. Действуйте, отдал я приказ командующим. Эфриты накрыли защитным туманом себя, армию и часть войск противника. Серый туман защитный, непроницаемый для взора купол, устойчив к стихийным видам магии. Снижение видимости для всех враждебных существ на 50%. Снижение скорости всех враждебных существ на 50%. Нейтрализация ядов, блокирование умения хождения в тени, В следующие секунды все перемешалось, всадники тьбы врезались в строй врага, церберы нападали на дезориентированных, лилим бились парами и тройками, опутывая конечности огненным клутом, обездвиживали тело, а боевые бесы терзали плененных. Ледяные аксели вступили в схватку с задержкой, полностью состоящей из полупрозрачной субстанции, наполненной смертельным холодом, они плавно пробивались в гущу, высвобождая бороз. Пользуясь моментом, эфриты восстановили потраченную энергию хаоса, вытягивая ее из существ, находящихся в зоне видимости. Вы получили уровень, вы получили уровень. Ваша репутация с человеческой фракцией – уважение. Ваша репутация с африканской локацией – неприязнь. Вы получили уровень, вы получили уровень – Ваш уровень 100. Вам открыты умения второго круга человеческой расы. Первое ⁇ магия света, второе ⁇ ближний бой, третье ⁇ создание голебов, четвертое ⁇ путь ангела. Вам открыты умения второго круга демонической расы. Первое ⁇ магия огня, второе ⁇ призыв арби, третье ⁇ палач, четвертое ⁇ предвидение. Доступных единиц опыта 380. До следующего уровня 29 двести единиц опыта. Вы быстрее всех достигли сотого уровня. Фортуна дарит вам и всем дружественным аватарам под одним гербом сваби 18 единиц к удачи. В попытке сравнять счет на нас обрушили ряд стихийных заклинаний. Плотная субстанция тумана поглотила действие, по-прежнему оставляя за нами преимущество. Мое внимание привлекло рычание послушно сидевшего Цербера. В тыл пожаловала тяжелая артиллерия, катапульты и сотни грифонов с наездниками. Интересно. Считается, что этих крылатых созданий можно встретить исключительно на службе императора. Первый залп прошел мимо, пристреливается. Второй заставил меня напрячься. «Вы потеряли две лилим и четыре беса». В ваших рядах осталось 657 боевых единиц. Моя овладела холодная ярость. В голове прокатилось эхо чьих-то сражений. Открыв интерфейс, я расставил армию в шахматном порядке. Третий залп прошел вскользь, сняв с одного ледяного акселя 40% здоровья. Не так быстро. По команде Ифриты сформировали армагеддон, над участком, разделяющим мое войско и войско врага. За мной!» Мы с сербером максимально быстро устремились в сторону катапульт. Дар предвидения позволил выбрать оптимальный маршрут, избегая столкновений с огненными глыбами. Несколько наездников на грифонах в попытке достать нас пробили тучу и тут же рухнули, опалив крылья. Достигнув ряд античных машин, Я нанес удар кулаком по деревянной балке. Это вам за моих воидов. Щепки полетели во все стороны. Вы получили 600 единиц опыта. Вы получили 62 единицы опыта. Вы получили ваша репутация с африканской локацией «Ненависть». Цербер нанес урон 120 единиц. Вы получили уровень... Постепенно шторм Армагеддона стих, и над головами захлопали крылья грифонов. Осмелили гады. Обогнув обломки катапульт, я в прыжке достал косу и размашистым ударом рассек воздух, заставляя отрядовать противника трехсотого уровня. Цербер оказался бесполезен в бою с воздушными целями. Элементарное действие, как задрать голову, ему было не по зубам. «За мной!» Мы сорвались с места в сторону спасительного тумана. Осознавая всю нелепость ситуации, я переключился, внимая на виртуальный интерфейс, формируя встречную атаку. Засвечивать в начале боя существ четвертого круга не хотелось. Кто знает, что ждет впереди. Выделив треть армии, я назначил командующего и указал цель. Идея заключалась в том, чтобы рыцарь тьмы самостоятельно определил эффективную тактику. Бросив взгляд в сторону грифонов, командующий приказал Лилим оседлать огненных коней. Голопом они в считанные секунды поравнялись с нашими. Противник, рассчитывающий на шпиговать на стрелами, задал крутой вираж, попадая в зону действия ауры страха. Воспользовавшись мгновенным ступором, Лилим применили зачатки крыльев для прыжка, опутывая наездников огненным кнутом, и резким рывком отправляя их на землю. «Вы получили уровень, вы получили уровень, ваш уровень — 103, до следующего уровня 35 301 единица опыта». Теперь рыцарь тьмы подключил магов хаоса. Огненные шары с гулом пронеслись над нашими головами, фейерверком искр разбились о парящих в небе грифонов. И «Есть!» вырвалось у меня, глядя на бегство противника. «Вы надолго запомните свое вторжение в наш кластер? Всем вернутся под защиту серого тумана!» Чисто случайно в поле моего зрения попал белоснежный пегас, кружащий над полем боя. «Это кто еще? Разведка?» Оставив догадки, я оценил ситуацию. Раз немногочисленная армия захватчиков отступила от фамильного гнездышка отца, то самое время заняться прокачкой. Как мне было известно, укрепрайон Портары состоял еще из четырех опорных сооружений. Это замок Кайрак, храм Воли, Мумхай и, конечно, дом Квари. Все они как две капли походили друг на друга. Ближайшими к нам были Кайрак и храм Воли. Согласно сводкам вести Портары, первый просел до шестнадцатого уровня, а вот второй, на удивление, так и остался на тридцатом. Думать здесь не над чем. Выдвигаемся. Как и в первом случае, я перебросил войска в тыл врага, затем серый туман и заклидание массового уничтожения. В кольце осады замка Кайрак появилась брешь. Готов? потрепал от Цербера, полностью восстановившего здоровье. Под рычание трёхглавого пса мы вышли за пределы защитного полога, держа ориентир к развалинам башни. Бойцы клана Светлые Чары стояли насмерть, окружив точку возрождения. Прыжком переместившись в самую гущу, мы без разбора принялись наносить удары. Вскоре подоспели темные рыцари, клином отзившись строй. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» «Давай, поднажали!» — послышался крик из толпы сопротивления. Лидер клана в облике человека 302 уровня с ником Крайс предпринял попытку прорыва в нашу сторону. На фоне замковой стены снова промелькнул белоснежный пегас. «Да что ему нужно?» И тут настал переломный момент. Огненные кони плотную приблизились к замку, сковывая присутствующих аурой страха. Мне и моей небольшой армии осталось лишь добивать. Ты за нас? борясь со ступором, спросил Крайс. Возможно. Пристально всматриваясь в эмблему клана дома Квари, он продолжил. Штефан был моим другом, но никогда не упобедал о такой мощи в его рядах. У всех свои секреты. Что ты намерен делать дальше, поищу достойного противника и прокачаюсь. Э, -э с недоумением поднял бровь кланлит. Обычно поднимают уровни не таким образом. Здесь слишком велик шанс потерять войско и нажить врагов. Времени в обрез пришлось. А я уж наивным делом подумал, что ты сознательно помог моему клану. Блин, вот я дурак! Надо было так и сказать. Смог бы обзавестись должником. Все равно спасибо. Ты подарил нам шанс. Пожалуйста. Хочу дать тебе совет, Хсандал. Если решишь и дальше атаковать захватчиков с африканского кластера, то иди к Мумхаю, но только не к замку Храм Воли. Почему это? Мне показалось, он преследовал чей-то интерес. У тебя так плохо с разведкой? Храм Воли является опорным пунктом вторжения. Это еще как? Обычная схема. Арендуешь замок на территории потенциального врага и в нужный момент перебрасываешь через него армии, машины. Плюс получаешь полный доступ к информации о положении дел на прилегающей территории. Как неизвестно, такие строения дарованы, и их нельзя арендовать. Официально нельзя, но можно договориться с владельцем. У каждого своя цена. Деньги, власть. Женщина, жизнь. Понятно. А почему мне не стоит туда соваться? Там центр Улья. Все основные силы. Боюсь, тебе не проглотить такой кусок. Ну, это я сам решу. Не горячись, я же отплатить тебе добром хочу. А интерес у нас общий. И какой же? Выпроводить, конечно, этих хупырей с нашей земли. Чем дольше они здесь мародерствуют, тем сложнее будет обрести былую силу. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Служба поддержки восстановит доступ в БАМ и к нам присоединятся миллионы соратников. Да, похоже, опыта у тебя в таких делах ноль. Ну, Но вернутся аватары, и что толку? Сильнейших кланов уже не будет. С потерей замков порталы станут роскошью. Так же, как и доступ к складам, святилищам. Нам только останется восстанавливать руины, обороняя самих себя. «Понятно. Это в совокупности приведет к упадку земель Портары». «Угу», — покачал головой Крайс. «Значит, нам точно нужно к храму воли», — озвучил я свое решение. «Да не одолеть тебе их, а сдержать разрушение шанс есть. Я уже в двух замках засветился. Не ждут ли меня у Мумхай?» «Тоже верно. Значит, нужна альтернатива». «Альтернатива уже найдена». Идем к храму воли. Ну, как знаешь, только сначала обдумай стратегию. Сейчас тебе перешлю данные разведки. Не выйдет. Что? Переслать. У меня с этим некие сложности. Что ж, тогда слушай. Армия противника преимущественно состоит из последователей Кродоса. А поподробнее? Медузы, воздушные элементали... И, конечно, дворфы со своими механизмами. В своем кластере им бы точно по рукам надавали за использование НПС в боях с аватарами. Это да, а здесь они плевать хотели на репутацию. Я открыл общедоступную информацию по локации последователей Кроноса. Список существ включал в себя медуз, джинов, дворфов, наг, воздушных элементалов, стихийных магов, птицу рух. Во всех источниках обсуждали особое рвение дворфов создавать механизированные скелеты, не уступающих уровням и возможностям человеческих големов. Аватары обладали умениями: вестник, путь Кроноса, иллюзионист, маг стихий. Для получения более подробной информации нужно копаться на форумах а я, к сожалению, был ограничен во времени. «Мне пора к храму воли», — бросив взгляд на Крайза, обозначил я. «Пойдем вместе, мой опыт тебе пригодится». Воспользовавшись кристаллом телепортации «Эсгород», мы перенеслись на одну из возвышенностей, находящуюся у границы видимости замка. «Предлагаю нанести удар в сланга», — начал Кланлит но я уже сконцентрировался на умении предвидения и погрузился в себя. Опустив энергию хаоса до 15%, я приостановил череду событий. Бой у стен храма воли в целом не предвещал победы. «Ну что скажешь, Сандал?» — Крайц вопросительно смотрел на меня, закончив мысль. «Нападаем небольшими группами и так же быстро отходим. Ты уверен?» «Думаю, здесь массовые заклинания будут куда эффективнее. Пока на поле боя есть вон те круглые металлические скелеты, нам придется не сладко». «Подожди, они ведь предназначены для узких городских улиц, а мы не в замкнутом пространстве», — прокомментировал Кланлид. «Эти механизмы очень верткие и быстрые, будут сбивать каст моих магов». «Ну, как знаешь, у тебя есть опыт по их уничтожению?» «Ну, — задумался Крайс, — нужны убойные силы орудия или магия, направленная на обезврежение пилотов. Там их двое. В увиденном мной будущем эти способы действительно были эффективными, но у меня был свой. Из общей массы войска противника вереницей потянулась колонна катапульт, приводимая в движение механическими пауками, а окружали их уже знакомые мне грифоны с наездниками. Теперь понятно, как и откуда они появились у стен замка отца. Ждем, пока скроются из виду те осадные орудия с сопровождением, и начинаем. Погрузившись в интерфейс, я сформировал 65 групп, исходя из количества рыцарей тьмы. В каждую вошли огненный конь, эфрит, ледяной аксель и сам командующий. Затем спланировал массивный удар по площади и воздушным целям, а там посмотрим, куда передислоцироваться, к Мухмай или Портару. В любом случае, без их механизмов, у нас больше шансов на победу. Все, обратный отчет. Я почувствовал прилив адреналина в предвкушении боя. Три, два, один. Багровые порталы пятнами проредили строй противника. Серый туман, следом аура страха, под защитным пологом ледяные аксели, окутывали круглые металлические скелеты 180 уровня, высвобождая смертельный холод. Давайте, командующие, включайтесь в бой! Спешившись, рыцари тьмы хлестким ударом воплотили задуманное в реальность. Хрупкий металл рассыпался, оголяя к обиду с оцепеневшими в ней дворфами. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Несмотря на отсутствие аватаров, НПС, находящиеся в зоне действия ауры страха, ответили агрессией на агрессию. Стрелы продзили полог серого тумана. «Ваш рыцарь Тьмы получил урон 26 единиц здоровья, и Фрид получил урон 60 единиц здоровья». Выделив на виртуальном дисплее всех огненных коней, Я приказал использовать волну трясения. Разом встав на дыбы, они обрушили свои копыта на пожухлую от зноя траву. Волна прокатилась на десятки метров, сбивая с ног противника. Продолжаем. Я создал серию новых порталов, перенося группы к следующим целям. Второй, третий и, наконец, четвертый заход выбили из строя последних металлических скелетов. А вот и подкрепление, все как в предвидении. Из-за замка воздух поднялся рой планеров, управляя бы все теми же дворфами. Заранее обозначив цели, я выкинул свой главный козырь — черных драконов. Те с хлопком переместились в пространстве, нависая над летательными аппаратами. Хоть рыцари тьмы и являлись командующими, но, по моему мнению, драконы вели себя более осмысленно. Потоки пламени залили небо над полем боя. Пылающие планеры один за одним посыпались на головы своих же собратьев по оружию. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Пришло время завершающего маневра. Собрав в один кулак Фритов, я направил их на левый фланг, щетко поставленной задачи. Секунду, и полок туман скрыл моих магов а из сформированной тучи повалились уже виденные мной огненные глыбы. Вы получили уровень, вы получили уровень. За боевые заслуги перед землями Портары вы получаете звание лейтенант, а знакомиться с привилегиями можно в приложении. За стремительную военную карьеру фортуна дарит вам и всем дружественным аватарам под одним гербом с вами 9 единиц удачи. Давайте еще, еще, сливайте всю энергию хаоса. Мне казалось, что я не победим, но чувство тревоги заставило меня очнуться от эйфории. Неожиданно с Башен Забка градом полетели шары. Это еще что? Такой сценарий не должен был состояться. Беспрепятственно снаряды прошли сквозь туман. Ваше Фрид получил урон 380 единиц здоровья. Ваше фрит получил урон 309 единиц здоровья. Ваше фрит убит. Ваше фрит убит. В ваших рядах осталось 595 боевых единиц. Назад. Отступаем. Уцелевших магов осталось чуть больше двух десятков. Уровень их здоровья не превышал 30%. Теперь придется сражаться без поддержки. Все. Передислоцируемся к замку Мумхай. Озвучил я свое решение нервно наблюдающему за боем Крайзу. Нет больше его. Разрушили до основания. Плохо. А что говорит разведка насчет Портары? По моим сведениям, весь город пишет аватарами и петами. Тогда идем в столицу. Откуда лучше зайти? На этот раз я решил воспользоваться его опытом, а предвидение оставить для корректировки маневров во время схватки. «Есть несколько подходящих участков. Думаю, там получится развернуться твоей армии. Правда, для начала придется расчистить территорию с воздуха, а уже следом переместиться самим, заняв оборону. Говори координаты, будем начинать». Черные драконы пробили пространство над южной стороной города. Стеной огня они расчистили небольшой участок широкой улицы, Давая нам возможность беспрепятственно войти в город. Пространство дрожало от магических заклинаний. Я ступил на каменную брусчатку. В нос ударил запах тлеющего дерева и жженного хлеба, похоже, недалеко догорает пекарня. Не перестаю удивляться реальности мира Бам. У нас всего пара минут. Нужно выстраивать защиту. Торопил меня вышедший следом Кланлит. Знаю, ответил я погружаясь в череду событий. На этот раз ошибиться не хотелось. Буду смотреть не дальше, чем на два шага вперед, а там разберемся. Начали! По моей команде темные рыцари на огненных конях устремились в противоположные стороны улицы, сдерживая пребывающего противника. Прекрасное сочетание силы и скорости. Вы получили уровень, вы получили уровень, «Ваш огненный конь получил урон, 59 единиц здоровья». Добивать раненых и поддержать основные силы я отправил свору церберов с десятком боевых бесов. Хоть поживимся. Лилим и ледяные аксели остались по ту сторону портала в статусе обороны. «Приготовься, сейчас начнут закидывать нас горшками с взрывчатым веществом». «Откуда ты знаешь?» — начал Белла Крайс и тут же отпрыгнул, уворачиваясь от смертельной угрозы. «Бери на себя второй этаж». Кланлит вопросительно посмотрел на меня, ожидая пояснения такого решения. «Мне не развернуться в закрытом пространстве». Э, «Что-то не подумал. Когда создавали дом Портары, то явно не рассчитывали на габариты Демьяна. Разбежавшись со всей дури, я врезался в стену. На удивление она легко поддалась. Ошметки разлетелись по сторонам, поднимая в воздух строительную пыль. «Идите сюда!» – проревел я, глядя на тройку титанов, чуть переваливших за двухсотый уровень. «Вы получили урон молнии 69 единиц здоровья. Отчети. Перехватив косу, я извернулся и подловил неудачника в дверном проеме, нанося смертельный удар острой пикой. Вы использовали умение палач. Вы нанесли критический урон 344 единицы здоровья. Вы получили 1338 единиц опыта. В следующую секунду меня окружила толпа иллюзий. В комнате стало тесто. За спиной раздался знакомый звук, рассекающий воздух плети. Что? Непонятно, откуда взявшаяся лилим опутала шею врага и с ухмылкой потащила его наружу. Значит, причинение вреда хозяину снимает статус обороны? Будем сдать. Ваш сербер получил урон 90 единиц здоровья. Ваш черный дракон получил урон 12 единиц здоровья. Вы получили уровень. Терять время на последнего титана я не стал. Используя момент, подпрыгнул на месте, обрушивая потолок крайс и еще двое его противников эльфов скатились прямо к моим ногам хлестским ударом ладони я снял с одного половину здоровья вы оглушили противника на пять секунд мой следующий удар кулаком стал для него сокрушающим вы нанесли критический урон триста семьдесят единиц здоровья вы получили опыт вы получили уровень планнет вынул киджал и сцепился с оставшимся противником Ваш темный рыцарь получил урон 180 единиц здоровья. Ваш сервер убит. Ваш огненный конь убит. Ситуация накалялась. На десяток секунд мне удалось воспользоваться предвидением. Вас еще не хватало. В бой вступили джины, создав высоко в небе ледяной дождь. Черт! Выбрав на виртуальном дисплее черных драконов, я приказал им переместиться чуть южнее. Гдаведа среагировав, они прыгнули в пространстве, а вот группа белоснежных пегасов, состоящих на службе императора, отправились на перерождение. «Предлагаю пробиваться к центральной площади», озвучил край, стряхливая пыль от штукатурки с брони. «Зачем?» «Подумай сам, там ведь у большинства точка перерождения и вход в БАМ. Когда восстановят доступ, это место должно быть безопасным. «Хм, это непросто. Конечно, — усмехнулся Клангрид, — но тебя вроде сложности не пугают. А он непрост. Знает, куда давить. Сейчас что-нибудь придумаем. Экономия последние крохи энергии хаоса, я выделил войско и дал ему направление движения, а черных драконов определил статус защиты. «Тыл не забудь прикрыть, не забуду». Со скрипом, но мы продвигались вперед. Бесы не оставляли попыток мародерства, забивая всяким хламом свои бездонные мешки. «Что говорит разведка? Пока без изменений. А, нет, к нам приближаются птицы рух». Я поднял голову. Небо затянуло грозовая туча. «Вот же гады!» Когти заскребли по прочной чешуе дракона. Каждые десять секунд следовал направленный удар молнии. «Мне кажется, или твои рептилии невосприимчивы к молниям?» Очередной светящийся разряд прокатился по тишуе и, соскользнув, ударил металлическую опору фонаря. «Похоже на то, но этого все равно недостаточно для победы». Обе стаи сбились в одну кучу, яростно уничтожая друг друга. «Ваш черный дракон получил урон 93 единицы здоровья. Получил урон 120 единиц здоровья». Ваш черный дракон нанес урон 570 единиц здоровья струю огня. Ваш черный дракон нанес урон, ваш черный дракон убит, ваш черный дракон убит. В ваших рядах осталось 580 боевых единиц. Вы получили уровень, вы получили уровень, ваш уровень 169. До следующего уровня 57400 единиц опыта. За боевые заслуги перед землями Портары вы получаете звание капитан. Ознакомиться с привилегиями можно в приложении. Ваша репутация человеческой фракции – почтение. За стремительную военную карьеру Фортуна дарит вам и всем дружественным аватарам под одним гербом с вами 5 единиц удачи. Вы набрали максимальное количество очков удачи, и Фортуна награждает вас своим колесом. «Не полагайтесь на удачу! Крутите колесо фортуны!» Возле каждого предмета, звания, достижений появилась действующая иконка барабана зеленого цвета. С этим разберемся позже. Предлагаю разделиться и... «Смотри!» — перебил меня Крайс. Над центральной площадью заискрился воздух, в пелене легкой дымки проступил силуэт великана, плавно опускающийся на землю. «Теперь мы большой и глубокой жо...» «О чем ты?» «Вызвали бога Кроноса», — сглотнул Кланлит. «Разве такое возможно?» «Очень сложно, но...» «Да, время его нахождения в мам исчисляется количеством использованной маны, а достать ее можно только в Астрале. Удивительно, как им это удалось?» «Неважно, нам надо двигаться к намеченной цели», — озвучил я. «Как знаешь». «Бум!» – за звуком последовал толчок. «Бум!» «Ваш боевой бес получил урон 40 единиц здоровья. Ваш черный дракон получил урон 5 единиц здоровья. Ваш боевой бес оглушен на 3 секунды». «Он бьет по площади. Достанется всем!» – закричал Кланлит. «Ты уверен?» «Бум!» «Предлагаю отступить. Нам здесь нечего делать. У меня здоровье падает на 7% после каждой волны». Странно, почему меня не пробирает? Похоже, уровень защиты Демиана компенсирует урон. После разверну вкладки и досконально изучу профиль аватара. Бум! Разведка сообщает, что в эпицентре не осталось ни одного живого существа, у кого есть чувство самосохранения покидают город. А что захватчики с другого кластера? Они первые, кто деру дал. Сами вызвали и сами же поплатились. На этот счет информации нет. Возможно, это дело рук наших кланов. В таком случае пора и мне отзывать армию». Я щелкнул большим и средним пальцами руки. Существа хаоса растворились легкой дымкой. «Рад был познакомиться. Надеюсь, еще свидимся». Не дождавшись ответа, край сломал печать свитка и шагнул в портал, оставив меня одного. «Бум!» Любопытство взяло свое. «Посмотрим на божество. Не каждый день выпадает такая возможность». Миновав с десяток улиц, Ронас наконец-то попал в зону моей видимости. Стоя на одном колене, он нещадно крушил каменные плиты центральной площади. Жаль, с такого расстояния не представлялось возможным определить его уровень. «Бум! Вы получили урон три единицы здоровья!» Значит, Бам учел законы механических колебаний в зоне прямого поражения сила удара выше. За стенами замка Портары прозвучала барабанная дробь и высь взмыла стая серых грифонов, возглавляемая Архангелом. Не может быть! Похоже, сам император решил вмешаться в ход событий. Достигнув эпицентра, грифоны сформировали спираль, контролируя пространство. Архангел, окутав себя белоснежным свечением, вплотную подлетел к Кроносу. Удары прекратились. Мне показалось, между ними возник диалог. Обычно в таких случаях ожидаешь эпическое сражение, о котором создадут легенды. Так, пока спокойно попробую узнать, о чем они говорят. Стараясь не шуметь, я двинулся вдоль каменных домов портары, обходя перевернутые повозки, Торговые лавки. Наконец интерфейс определил. Архангел Микаэль, император земель Портары, уровень 1580. Еще пару шагов, и я получу информацию о Кроносе. В этот момент архангел обернулся в мою сторону с чуть заметной улыбкой на лице. Военное положение снято. Спасибо всем участникам сопротивления. Сообщение сопровождалось победной мелодией. Кнопка входа, выхода в БАМ, снова стала активна. «Вы не достигли двухсотого уровня. Парный аватар-демон блокирован». На моих глазах Крона замерцал и испарился, а Микаэль, расправив крылья, взмыл в небо. «Вот засада!» — выругался я. Немного не хватило до активации демона. Столица пришла в движение. Дружественные аватары потекли в «БАМ!» Где-то даже стали появляться НПС. «Какая грязь!» — запричитал торговец, сгребая в кучу остатки товара. «Император до на всех найдет управу!» Я сделал несколько шагов, как вопль заставил меня обернуться. а а, -а Тот же самый торговец уже корчась лежал на земле, его тело посинело, а изо рта спазмом вытолкнула гнилой комок. «Пораженный чумой!» — определила система. «Это что еще за хрень?» Справа послышались частые шаги. «Беги!» — прокричала девушка 45-го уровня, держась за шею. «Что случилось?» «Личь здесь!» — ответила она, ускоряясь. «Расследуйте к ближайшему храму!» — прозвучал мелодичный громкий голос сверху. Всадник на белоснежном пегасе при помощи рупора оповещал население. «Знать бы еще, где он!» Я открыл общедоступную городскую карту. Прямо три перекрестка, потом налево и... «Эй, Ксандел!» — окликнули меня двое идущих паладинов. «Магия света владеешь?» Похоже, увидели во мне мага из-за легкой потрепанной брони и отсутствия серьезного оружия. «Нет, магией не владею. Жаль. А что происходит? Новости смотреть надо. Лич у нас тут объявился изобретательный» способ нашел, как систему обойти и принудительно обратить в нежить. Да ладно! И что, нет способа противостоять этому? Шансы малы. Здесь нужен иммунитет или много святости. Облокотившись о стену жилого дома, я открыл хроники Портары. Первая полоса пестрела новостями. Проклятие нависло над столицей. Не успели мы оплакать погибших защитников, как смерть пришла в наш дом. К тексту прилагалось короткое видео, где эльф Филуе вызывает рой ос, а лич Рауши заражает их чумой. Затем насекомые разлетаются по улочкам столицы, инфицируя жителей. Жаль, что я не могу перевоплотиться в демона. У него с иммунитетом как раз все в порядке. «Вы инфицированы. До окончания трансформации осталось пять минут», – ошарашила меня система оповещения. Что? Я резко развернулся и рванул к храму, на бегу прокручивая ячейки своего вещевого мешка. Отправленные в рот коренья, зелья, травы, склянка святой воды дали небольшой эффект. До окончания трансформации осталось шесть минут. Нужно было сразу идти к освещенному месту. Продолжая перебирать содержимое мешка, я случайно активировал иконку колеса фортуны. Высветившийся барабан предложил мне обменять корень на монеты, репутацию на опыт. Опыт. Схватившись за возможность, я принялся скидывать предметы. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень – 172. -й. До окончания трансформации осталось 4 минуты. Теперь в ход пошло оружие – мифриловые доспехи. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень 183. До окончания трансформации осталась одна минута. Пора идти в банк Я выделил звание капитана портары и кинул его в мясорубку колеса фортуны. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень 202. Активация пардового аватара «Демон» заняла доли секунды. «Магия смерти поглощена расовым умением, иммунитет к ядам, мутациям». Я удовлетворенно щелкнул большим и средним пальцами руки. После свадьбы Штефану доверили часть семейного бизнеса, который в дальнейшем перешел к нему по наследству. Донка же занималась детьми, а в свободное время развивала свой дар гадания на картах Таро. Время шло, судьба рода, казалось, была обречена на успех, но вот карты говорили об обратном. Демон, символизирующий пороки и тайное желание, лег поверх колоды. Но откуда ждать беду? После исчезновения Штефана и появления противоречащего закона дома Квари, завещание открыло ей глаза. Вражда детей и внуков, вот о чем говорили карты. Тагар принялся готовить своего сына Пита к поединку, поклявшись изгнать брата из семьи после победы. Как мать, Донка не хотела такого раскола и решилась на отчаянный шаг. Приструнить старшего сына, став жрицей богини Лос. Ей пообещали, что это безумно дорогое посвящение сможет дать контроль над Дроу и в нужный момент сдержать обезумевшего сына. Но все пошло не по плану. Инициация имела и обратную сторону. На Донку обрушилась воля злой богини, изменившая ее сознание. «Когда демон войдет в нашу семью, дом Квари падет», — повторяла она, теперь буквально воспринимая карту поверх колоды. «Найке, брат!» — взволнованно вышла на аудиосвязь Дэя. «Мы с мамой не можем найти отца, сообщения не доходят. Может, ты знаешь, где он?» Я перешел в режим предвидения, сконцентрировавшись на Эмилиане. Он в фамильном замке. Его? Что его? Да не, ничего. На самом деле отца держали в плену наши обезумевшие родственнички. Странно. Мы спрашивали бабушку, она сказала, его там нет. Мирелла и Бахтало обещали помочь. И тоже пропали. Мама говорит, и свиток-портал стал неактивен. Понятно, не волнуйтесь, я все выясню. Вот значит, как ты решила обойтись со своим сыном, Донка, жалый от злости кулаки. Надо разработать план. Пока есть защитный купол, порталом в замок не попасть. А если пойти на перерождение, привязка у меня все еще в фамильном. На дисплее мигнуло новое сообщение. Привет, внук. Я отключу защитный купол, а ты освободишь моего сына. В графе «Отправитель» имелся ник «Пианон», трижды неизвестный. «Штефан жив!» — промелькнула радостная мысль в моей голове. Используя удаленный доступ к интерфейсу Даргат, я открыл череду порталов, ведущих меня кому в ресторан домашней кухни. «Готов! Можно начинать!» На мое сообщение незамедлительно пришел ответ. «Отключил! Удачи, Андрей!» Ярко фиолетовое окно портала осветило зал, заставленный столами и стульями. Привет, Янка! Обезумевший повар отшатнулся от неожиданности. Здравствуйте, Майки Андрей. Похоже, я взял привычку у сестры шокировать старика. Еще недавно приветливое место стало мне чужим. Воздух наполнился тяжестью. Ворота в главную башню охранялись десятком тарантулов 220 уровня. Не скрываясь, я вышел на площадь. Вы попали в зону действия ядовитого облака. Урон поглощен расовым умением иммунитет к ядам, мутациям. Активировано ускорение плюс 600 единиц на 10 секунд. Хорош прием. Посмотрим, на что вы способны. Биться с аморфными созданиями оказалось непросто. Они прыжками меняли позиции, умело орудуя жвалами. Удерживая дистанцию, я наносил удары косой, лишая противника конечности. Их зловонная желтая кровь брызгами разлеталась во все стороны, покрывая липким слоем брусчатку и мой доспех. На стенах эхом прокатились пешные шаги, и в мою сторону посыпались стрелы. Сделав кувырок, я поднырнул под тарантула, насаживая его на адамантовую пику, А затем, прикрываясь его телом, обрушил на ворота башни всю свою мощь. Вы получили 9207 единиц опыта. Прочность адамантовой брони высшего демона снижена на одну единицу. Не думал, что яд может разрушить такой доспех. В полной тьме коридора меня уже ждали троглодиты 180 уровня. Я приготовился к атаке, как вдруг со спины раздался лязг жвал уцелевшего тарантула. Спотыкаясь и заваливаясь на одну сторону, он на всем ходу влетел в арку. А это мне на руку. Оттолкнувшись, я на пузе прокатился под ранее созданием и, перевернувшись на спину, ногами подтолкнул его вперед. Неконтролируемый толчок одного другим, и троглодиты повалились на пол. Подскочив к сбитой куче, я несколькими ударами уничтожил противника. «Так вам!» Впереди послышались знакомые голоса. Пару секунд бега, и мне предстала картина. Бахтало с Миреллой стояли в окружении пятерки траглодитов. У орка уровень жизни снизился до половины. У паладинши застыл в красной зоне. Пользуясь эффектом неожиданности, Я зашел сзади и подсек косой сразу четверых, а последнего свой топор обрушил бахтало. «Ты выглядишь хуже орка», — отвесила комплимент Мирелла, всматриваясь в мой ник. «То есть?» «Я имею в виду желтую слизь, покрывающую твой доспех. А я уж думал ты насчет парного аватара-демона. Это вообще отдельный разговор. Когда ты успел так быстро прокачаться?» поинтересовался Бахталу. В портале пришлось немного повоевать. Вот и поднял уровни. Что-то ты не договариваешь. Давайте потом это обсудим. Сейчас отца нужно найти. Ты прав. Время на исходе. У меня зелий почти не осталось, а в этом ядовитом облаке без них не обойтись, пожаловалась Паладинша. Куда идти-то, знаешь? У нас с Эмилианом связи больше нет, закинув топор на плечо, пробасил орк. «Знаю! И еще в пятидесяти шагах нас ждет Пит. Будьте начеку!» «Этого не хватало. Он теневик. Для его обнаружения потребуется энергия света, а у меня считай по нулям», — Оправдала Смирела. «Просто бейте, когда скажу, а обнаружение оставьте мне». Пит не прятался, находясь в полной уверенности своего превосходства. Двигаясь впереди цепочки, я завел руку за спину, давая обратный отчет. «Три! Два!» Двоюродный брат небрежно применил комбо, используя короткие ножи, покрытые парализующим ядом. «Вы получили урон 0 единиц здоровья. Вы отравлены. Яд поглощен расовым умением иммунитет к ядам, мутациям». «Бейте!» закричал теневик, выпадая из режима невидимости. Бахталони Мешкая вонзил в ключицу свой топор, отправляя Пита на перерождение. «Прочность адамантовой брони высшего демона снижена до две единицы», напомнила система оповещения. «Что дальше?» — уточнила Паладинша, осушив последнюю склянку с зелем здоровья. «Прикройте меня!» — подойдя к двери ведущей в комнату Донки, я ухватился за ее края и рывком снял с петель. Отец сидел на полу в мареве яда, Мой дядя Тагар нависал над ним. — Ну что, нравится твое место у моих ног, брат? — Это ядовитая аура. Там только Дроу может находиться, — дала оценку Мирелла. — Посмотрим. Я шагнул вперед и, не давая опомниться, схватил за горло ошарашенного Тагара. — раздался хрип. — Значит, пытками вы решаете семейные споры. От злости моя рука – жалость изо всех сил. Хруст шейных позвонков и сообщения о полученном опыте обозначили смерть дяди. Ваша репутация с кланом Дом-Квари Кваре, ненависть. Прочность адамантовой брони высшего демона снижена на три единицы, снижена на четыре единицы. Пришел защитник. Голос звучал по всей комнате. — Значит, ты думаешь, что можешь безнаказанно убивать моих рабов? Тебе придется за все ответить. Жрица преподаст урок. Отстраненно сидевшая Донка вдруг откинула стоящий перед собой стол. От человека у нее осталась лишь голова и туловище. Руки трансформировались в клешни, кожа приобрела болотно-зеленый цвет. «Андрей — Андрей! — закричала стоящая сзади Мирелла. «Уходим!» Эмилиану осталось пару минут. Она была права. После смерти он переродится в фамильном замке, а это нам не нужно. «Поднимайтесь на верхний этаж башни. Как покинете зону действия ядовитого облака, сможете открыть портал. Не получится. Купол блокирует несанкционированное перемещение. Купол отключен». Еще не дослушав, Бахталов взвалил на плечи отца и побежал по коридору. «Мы будем ждать тебя в Даргате!» — крикнула Паладинша, исчезая вслед за орком. Стук заостренных конечностей по каменному полу заставил меня резко развернуться. В этот же самый момент сеть из липкой паутины накрыла мое левое плечо, сковывая руку. «Попался!» — резким движением жрица попыталась уронить меня на пол. Но каково было ее удивление, когда сеть натянулась до треска, а я продолжал стоять. Кто ты такой? Я отбрызнул изо рта жрицы. Вообще-то, твой внук. Ее недоумение можно было понять, ведь мой подсвеченный уровень был всего лишь 202, а реальные характеристики демона знал только я. А помни сдонка, ты идешь против своей семьи. Я не Донка жрица богини Лос, похоже, в этот раз нам с тобой не удастся договориться. Активировав интерфейс, я выбрал магию хаоса второго круга и использовал огненный круг. На границе пламени паутина растянулась и истлела, а внутри огненного кольца стало легче дышать. Мы скоро встретимся с тобой, демон, и тогда ты почувствуешь на себе гнев богини. «Буду ждать».